Глава двадцать четвёртая. Константин. «Сколько?» Игорь очень уж настаивал на личной встрече, что меня, честно говоря, несказанно удивило. Кто бы сомневался, что ему от меня что-то нужно. И, как оказалось, очень нужно. Звучит ответ. «В принципе, сумма не такая уж и большая, сомневаюсь, что он не сможет сам наскрести эти копейки, но, видимо, у него сейчас полный тухляк. Почему ты считаешь, что меня может это заинтересовать? Это только на время я всё отдам. Просто на сегодняшний день у меня нет возможности всю сумму выдернуть из оборота. Партнёр Мии решил срочно продать свою долю, а она больше нашей. И мы не сможем вот прямо сейчас найти столько. Удивительно, но братишка выглядит очень уж расстроенным. И мне чрезвычайно интересно узнать значение слова «наше». Послушай, Мия... Она на себе волосы рвёт, что кто-то другой приступит к управлению. Он ей озвучил просто баснословную цену, но кому-нибудь со стороны готов продать подешевле. А если покопаться в законности его действий? Пытались. Глухо, как в танке. Он ведёт свою игру. А что так? Достала она его? «У них свои тёрки. Нам с ней нужно немного времени. Она молодец. Она с нуля подняла всё это». Просто в своё время у неё не было финансовых возможностей, поэтому ей пришлось выделить долю в бизнесе тому, кто согласился инвестировать. Костя, мне больше не у кого столько попросить без дополнительных бонусов и прямо сейчас. А как же Юрий Гордеев? Назвать этого человека отцом у меня в жизни язык не повернётся. Он для меня чужак. Но Игорь, совсем недавно узнав о том, что у него есть такой родственник, как я, решил развести руки для братского объятия. Неужто он откажется помочь любимому сыночку? «Я там отгребаю по полной, и в ближайшее время никакой возможности у меня не будет. Позже, да, я всё верну. В принципе, я не за себя прошу, а за невесту. Мне до сих пор иногда кажется, что я слышу её смех. Вот звуки чужих голосов. Мне до сих пор кажется, что я ощущаю мягкость её волос меж пальцев». И только потом, слегка отдышавшись, понимаю. Показалось. Я пытался отгородиться от неё с самого начала. Пытался, но потерпел сокрушительное фиаско. Чувствовал, что в ней есть что-то такое, что попадает глубоко в душу и сидит там, крепко вцепившись щупальцами. Я вычеркнул её из своей жизни, потому что предателям в ней нет места. Я не могу себе позволить зависеть от людей, которые в любую минуту могут от меня отвернуться. Неужели тебе меня мало? Мало. Мне без тебя будет лучше. Прими. Я принял. Принял и постарался закрасить белой маляркой и без того отпусклый кусок своей жизни. Чтобы потом вновь попробовать нарисовать там хотя бы тонкую кривую линию. Хотя бы черно-белыми красками. Но я еще не встретил ни одну женщину, которая смогла бы затмить собой воспоминания о невесте брата. Я не виню её слишком сильно, да, возможно, это аморально, но я считаю, что без мужчины женщина сделать сама себя не сможет. Никогда не сможет. Всегда есть кто-то, кто помогает, кто оказывает протекцию, кто-то, кто наслаждается логичной женской благодарностью. И для неё я этим кем-то не стал. Я вроде бы давно уже перевернул ту страницу своей жизни, которая стала для меня уроком. Никогда никого нельзя допускать к себе внутрь слишком близко. Это в итоге слишком дорого обходится. Поэтому я привык всех держать на расстоянии. В данный момент единственная женщина, кому я иногда позволяю немного больше остальных, это Ирина. Неглупая, сообразительная, прямолинейная, уравновешенная, спокойная, немного дерзкая. Она никогда не закатывает мне истерики на пустом месте, не жалуется на мой даже сейчас частенько перегруженный график. Она просто безропотно принимает то, что я иногда согласен ей дать. Если бы меня спросили, есть ли у нас сырые какие-то отношения, я бы, честное слово, не смог бы ответить полноценным «да». Но и «нет» тоже не является до конца правдивым ответом. Я никогда ей ничего не обещал. Я всегда говорил, что мне в реальности не нужен никто, и она в том числе. Но Ира всё равно неизменно присутствует в моей жизни. В жизни, где я давно уже добился всего, к чему так неудержимо стремился. А сейчас, вопреки всему... Мне захотелось ударить Игоря коротким броском прямо в челюсть. Захотелось схватить со стола бумажную салфетку и затолкать в его рот поглубже, чтобы он забыл даже это слово. Невеста. Но мне приходится сидеть, скрестив пальцы на столе и контролировать выражение своей безучастной физиономии, ведь я всё проверну намного эффективнее. На что я рассчитываю сейчас? Сам не знаю. Вероятно, немного помочь, а взамен потребовать что-то для себя. «Я подумаю. Завтра дашь ответ?» «В ближайшие два дня с тобой свяжусь. Поднимаюсь резким движением, одёргиваю пиджак, пока не прощаюсь. Будь на связи. Спасибо, Костя». Игорь подпрыгивает с места и протягивает мне ладонь для рукопожатия. Я как заворожённый смотрю на неё, смотрю, так и вижу, как он ведёт ею по внутренней стороне женского бедра. Мягко исследует очертания фигуры. С трудом заставляю себя просто отвернуться, а не схватить его за руку и кровожадно не сломать по отдельности мужские пальцы, восторженно наслаждаясь каждым из пяти хрустов. Но сейчас я себе никак не могу этого позволить, рыбка сорвётся. Игорёк у нас парень не без греха, и я определённо когда-нибудь использую это против него же. Бывай. Коротко кидаю на прощание и разворачиваюсь, так и не пожав в ответ его протянутую ладонь.